Глава 49. Идентификация аллергий. Ваш разум знает, чем вызвано раздражение вашей кожи. Ваш разум знает, что ваши пазухи засорились. Ваш разум знает, от чего у вас кашель. Но разум не говорит вам об этом. вы можете заставить его открыть причину вашей аллергии. Вот несколько предлагаемых подходов. Давайте представим три ситуации. А. Причина – одно из нескольких возможных и известных вам веществ. Б. Причина – неизвестное вещество. С. Причина – неизвестное вещество. причина либо какое-то вещество, либо что-то другое. А Когда причиной аллергии является одно из нескольких известных веществ или продуктов питания, когда это становится очевидным по времени и месту возникновения аллергии, можно предложить следующую процедуру. Первое Войдите в альфа-уровень. Второе. Визуализируйте перед собой своего врача или, если хотите, какого-то выдающегося химика или иного уважаемого вами учёного. Третье. Спросите у него, чем с большей вероятностью может быть вызвана ваша аллергия. Первым продуктом Или веществом назовите его или вторым назовите его. Четвёртое. Отвлеките ваше внимание от авторитета на эти два продукта или вещества. Ответ придёт. Примите его. Пятое. Теперь сравните выбранное вещество с третьим веществом или продуктом, снова задав вопрос авторитету. переключив внимание и получив ответ, который сам приходит вам в голову. Шестое. Сравнив таким образом все подозреваемые продукты или вещества, вы в конечном итоге выявляете виновника. Седьмое. Заканчивайте альфа-сеанс. Б. Б. Мы съедаем в среднем около 650 кг пищи в год. Эта пища содержит в среднем 4-5 кг химических добавок, в том числе несколько тысяч видов консервантов, вкусовые и красищие агенты, пестициды. Любое из этих химических веществ может быть скрытой причиной аллергической реакции. Лучше выявить и устранить из рациона раздражающий агент или содержащий его продукт нежели программировать устранение симптомов аллергии, которые потом могут появляться вновь в ещё более неприятной форме.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 Какое вещество или продукт вызывает вашу аллергию? Четвертое. Отключитесь, то есть попытайтесь разгадать причину аллергии. Пятое. Ответ придет. Примите его. К вам может прийти много догадок, но обычно первое впечатление самое сильное и правильное. С. С. Бывает, что аллерген не связан с каким-то продуктом питания или веществом. Например, всякий раз в течение многих лет, когда ВМ входил в комнату, где были розы, у него начинались слезиться глаза и течь из носа. Наконец он обратился к врачу. Врач сказал: "У вас розовая лихорадка, аллергия на розы". Но ну, доктор ответил ВМ. Это происходит даже тогда, когда я вхожу в комнату с пластмассовыми розами. Доктор помолчал и произнёс: "Это эмоциональное". Позже ВМ изучил метод Сильва. Он решил использовать альфа-уровень, чтобы вернуться в прошлое и попытаться выяснить, какое событие в его жизни, связанное с розами, могло стать причиной аллергии. Он вообразил себя рядом с календарём и попросил дать знать, когда началась проблема с розами. Он перелистывал страницы календаря в обратную сторону, месяц за месяцем, год за годом. Когда он достиг февраля того года, когда был ещё четырёхлетним ребёнком, начала разворачиваться сцена. В дверь позвонили. Открыла мать. Разносчик вручил ей розы. Подарок на день святого Валентина. Она поставила их в самую лучшую вазу на пианино и ушла на кухню. ВМ никогда раньше не видел роз. Он подставил табурет, влез на него и начал трогать и нюхать эти красивые цветы. Вдруг они разошлись. упали. Мать прибежала в комнату, увидела, что случилось, и начала кричать на него. ВМ даже сейчас в альфа-уровне чувствовал то, что он испытывал тогда панику. Его мама не любила его больше. Кто будет заботиться о нём, кормить его, одевать его? Он заплакал. Он плакал всё время, пока мать убирала осколки и ставила розы в другую вазу. Наконец она подошла к нему. Никогда больше так не делай. Она погладила его по голове и поцеловала. Он перестал плакать, и сцена закончилась. Вернувшись в Бетта, ВМ понял, что произошло. Когда ему было 4 года, Мать была для него системой поддержки жизни. Когда мать перестала любить его, его жизнь оказалась под угрозой. Весь этот опыт с розами сохранился в отсеке выживания его мозга. Поэтому, когда он видел розы даже много лет спустя, включалась тревога, и мозговые нейроны в отсеке выживания оживлялись. Возможно, они переговаривались между собой. как-нибудь вроде этого. Угроза жизни розы. Что вы делали раньше? Мы плакали, и это спасало нам жизнь. Давай сделаем это снова. Таким образом глазам, носу и остальному механизму плача посылалось сообщение. Каждый случай спасения жизни усиливал симптомы аллергии как механизма выживания. ВМ решил отправиться к цветочнику и смотреть, что будет. Вооружённый своим новым знанием, он приблизился к розам в охлаждаемом стеклянном ящике. Открыл стеклянную дверцу, понюхал розы и стал ждать, что сейчас из глаз и из носа хлынет. Ничего подобного не произошло. позже ВМ понял почему разбираясь с тем что произошло изумлённо качая головой он подумал как странно моя мать никогда не переставала любить меня в моей жизни ничто никогда не угрожало каждый бы на своём месте действовал так Если бы это случилось с его розами. Это новое понимание внесло исправление в нежелательное программирование. Возможно, имел место такой разговор между нейронами. Эй, ребята. Розы были ошибкой. Они не должны быть в нашем отделе выживания. Конец аллергии.